183. Апрель 7. Когда на вершине со мною явление жизни текут перед сознанием, сохраняя действительный взаимоотношений смысл, ибо с горы видней. Но стоит сознанию опуститься в низины, когда же вал он перед глазами может заслонить горизонт, заслонить и встать препятствие. Понимание правильного соотношения вещей утрачивается. Ничто не может воспрепятствовать сознанию пребывать в духе со мной на вершине. Гора одна, и вершина одна — гора Матери Мира. На ней огни. Входя в сферы высших огней, и сознание становится огненным. Магнит на огни к себе привлекает и, спускаясь в долины, уносит на себе. отложение пламени. Хорошо быть в огнях. Скверна земная тогда к аурии не прилипает. Так оправдание в духе, и это оправдание огненное, огни оправданий. Оправдан, оправдан, оправдан огнями восставшего дух. Оправдание и есть освобождение духа от тяжких цепей земных притяжений. Быть в мире, но не от мира сего, под силу лишь сильному духу. Не от мира сего мир мой. Так дни мои в днях ваших светом огней утверждаться начинают. Жизнь духа и жизнь в духе есть утверждение огней на земле, небесного в земном, вечного во временном, бесконечности в конечном. Словом, все тот же. Старый, как мир, но вечно новый путь примирения или уравновешивания пар противоположностей в сознании. В конечном итоге именно в этом и состоит сущность жизни, сущность всякого жизненного процесса в его спирально поступательном развитии. Два полюса: нейтральная точка уравновешивания и новое продвижение в беспредельность по спирали времени. В центре спирали стержень духа, и в нём он, молчаливый, вечно смотрящий свидетель всего, что проходит перед ним. Шаги вечности начинают звучать в сознании, устремлённом в сферу безмолвного свидетеля. Он высоко над тремя. Он в глубине всех оболочек, вечно присутствующий и молчаливый. да царство моё на земле утверждается духом и в духе имеющем доступ к твердыне но надо чтобы хотя бы в переводы взлёта сознание было свободно от рабства и власти земных притяжений свобода свобода если бы люди понимали что даёт духу истинная свобода которая в духе ищут свободу везде но не в духе и потому не находят и бесплодный поиски их. дыханием свободы окутываю дерзающего приблизиться ко мне и незримое и неслышное дыхание моё лёгкое как луч света разрушает тяжкие ржавые железные цепи земли казалось бы так безнадёжно сковавший дух со мною и решивший свой путь шагом непреложный идёт в царство вечного света из царства смерти идёт в жизнь Многие шли, боролись, страдали и устремлялись, шли не моим путём, но своими и умерли. Но я зову к жизни и в жизнь. В напряжении упорного, постоянного устремления ко мне выжигается огонь жизни. Бессмертие достигается тогда, когда он становится неугасимым. Пусть возгорится неугасимый пламень жизни в сердце устремлённого духа. огнями восходим и в огнях. Огненная сущность проявленного мира неотрицаема. Малая искра из шедшей сферы вечного света становится миром пламени, пламенным микрокосмом, сущчим в огне. Царственный путь огненной йоги и есть пламенный путь в царство света огня. Логосы пламенные свидетельства миру являются о тех высотах, который дух человеческий в неукротимом устремлении своём к свету может достичь